Глава вторая. Дьяволу монета, а живой без ответа. Ноа. Ноа плохо спал всю ночь. ворочился, зарывался в одеяло от холода и косился на Реджиса, развалившегося на соседней кровати. Ноа надеялся, что ему снятся розовые единороги, а не новые жертвы, которых тот расчленяет. Иначе... Закрыв глаза, Ноа, вероятно, попрощается с жизнью. «Если останусь жив, — поклялся Ноа, — то выкину все свои леопардовые трусы, которые так раздражали Фопса. Нижнее белье точно не должно стать поводом для убийства соседа по комнате, но кто знает этого чертового маньяка?» Стоило солнечным лучам пробиться сквозь дырявые шторы и осветить синяки под покрасневшими глазами Ноа, как тот вскочил. Под руку попались черные кожаные брюки и бордовый свитер, похожие на тот, что носил Фредди Крюгер. Сегодня Ноа некогда было модничать, но даже наспех он смог собрать достойный наряд. Что поделать, если стиль у него в крови? Как говорится, царапни и потечет Диор. Немного покрасовавшись перед зеркалом в общей душевой и отрепетировав подкаты, которые сегодня могли ему пригодиться, он направился на завтрак. Он надеялся, что не пересечется с Реджисом, но столкнется с какой-нибудь красоткой с факультета помощников первых лиц. Например, с Эвид, ну или с Жаклин, или вообще с кем угодно, лишь бы уже плюнуть в первую же девчонку, созревший в голове комплимент. Как назло, столкнулся Ноа только с отцом Робинсом. В трапезной тот о чем-то разговаривал с Нейтоном, рыжим дебилом, разбившим сердце соль. Ноа надеялся, что именно этот грех он и замаливал сейчас перед священником, и что отец Робинс пошлет нейтона прямиком в Тартар. Так называется ад, да? или это все-таки соус? Плевать. Нейтону Куперу было место и там, и там. Где угодно, лишь бы подальше отсюда. Трапезная постепенно заполнялась сонными студентами. Они лениво накладывали себе в тарелке кашу и яичницу. Косились друг на друга и на отца Робинса, который, конечно же, не приминулся проводить завтрак очередной молитвой. Но... Набив желудок безвкусными сэндвичами, поспешил в общий зал, где в лампадах уже дымился ладен. Красивой студентке, которая ответила бы Ноа на засевший в мозгу комплимент интригующим взглядом, так и не нашлось. Так что подкат про крошку и родителей пекарей пришлось бросить Уэйла Тейлора с факультета гражданской поддержки. Тот поморщился, перекрестился и отсел от Ноа но не мог не беспокоиться. После вчерашнего разговора о том, что маньяк не случайно выбирает себе жертв, было особенно тревожно не видеть здесь упрямицу Соль. Теперь все подозрения упали на особо опасного – того, кто прогулял и завтрак, и молитву, и вообще пропадал неизвестно где, как и Соль. он нервно тряс ногой и ждал, когда отец Робинс закончит проповедь – Стоило ему закрыть свой рот, как Ноа рванул прямиком в комнату Соль-Чи. Он ворвался без стука, распахнув дверь и огляделся. Сквозняк хлопнул дверцей шкафа, заставив Ноа подпрыгнуть от неожиданности. Он поежился от осознания, что в комнате он явно не один. «Эмм...» Ноа почесал затылок. «Привет?» Никто не ответил. «Ты...» То есть, ну, я в курсе, что ты здесь. Эбель рассказала о тебе. Тимо? Так же тебя зовут, да? По спине пробежали мурашки, когда холодное дыхание коснулось шеи Ноа. Черт! Ноа передернула. Мать моя женщина! Почти взвизгнул он, когда обернулся и никого не увидел. Не пугай так, бро! Ноа прижался спиной к стене. Так он чувствовал себя в безопасности хотя бы с одной из сторон. «Дай знак, что ли? Ты тут или не тут?» Ноа не был уверен, что хотел бы получить знак от мертвеца, но напряженная тишина была куда тревожнее. Блокнот на тумбочке Эбель вдруг раскрылся и зашелестел страницами. «Я сейчас обделаюсь от страха», — прошептал Ноа но как же это круто, черт возьми! В воздух взмыла шариковая ручка. Кончик стержня уперся в бумагу и завозил по ней, оставляя чернильный след. Ноа приблизился к тумбочке и осторожно, будто в любую секунду на него мог выпрыгнуть огромный паук, заглянул в блокнот. Тут прочитал он и сразу оглянулся. Ручка вновь приподнялась и медленно вывела новые кривые буквы. «Зачем пришел?» Ноа был так взбудоражен мыслью, что находится в одной комнате с призраком, что на несколько секунд и в самом деле забыл, зачем реально сюда приперся. «А!» Он обернулся в поисках соль, безрезультатных, и уткнулся взглядом в патефон. «Я ищу соль!» «Надо отдать Ноа должное!» Он все же задумался. Стоит ли спрашивать у призрака всякое про девчонок, однако нетерпение было сильнее доводов рассудка. «Ушла». «А ты многословен, Тимо?» Но не знал, куда ему смотреть, поэтому пялился в блокнот. «Может, и хорошо, что душа мертвеца не имела облика, а то в фильмах ужасов она редко бывала красивой и доброй. Не знаешь, куда именно ушла?» плакала. А мне говорят, что я тупой. Ноа вздохнул и нахмурился, пытаясь вспомнить язык мертвых. Соль. Идти. Из. Отсюда. Куда. В. Знал ли Ноа какие-то мертвые языки? Нет. Мог ли он выдумать свой? Конечно. Он посчитал, что люди, становясь призраками, забывают человеческую речь, и разговаривают, как дебилы. Интересно, а карточки товаров в китайском онлайн-магазине не призраки случайно заполняют? Тупой? Эй! Ушла рана. Напугана. Одна. У тебя слова платные? Ну, а покосился куда-то в сторону окна, решив, что Тима стоит там. Ручка упала, холодный воздух обжег ладонь. Кажется, его только что коснулся призрак. «Понял. Прости». Ноа сунул руку в карман и попятился. «Ухожу». Кровать-соль просела под весом невидимого существа. Подушка медленно отодвинулась в сторону. «Ты мне что-то показываешь, бро?» Колени Ноа едва не подкосились, когда он шагнул вперед. Находиться в этой комнате было чертовски страшно. «Зеркало?» Ноа увидел то, что спрятала соль и что не смогло ускользнуть от внимания наблюдавшего за ней Тимо. «Разбитое?» Ноа не решился взять его в руки, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, где искать соль, которая безжалостно расколотила стекло. «Спасибо за... Э... помощь. Ты хороший призрак. Молодец». Ноа отсолютовал Тимо на прощание приложив колбуре бро ладони, и вылетел из комнаты. Кажется, Ноа был единственным, кто знал все потаенные места собора, и он позволил Соль пользоваться одним из них. Наверняка она там. Сидит под крышей старой колокольни и пялится на гору с заснеженной верхушкой. Соль редко сбегала и еще реже пряталась от других учеников. Обычно она решала все проблемы сразу говорила с собой, иногда вслух, и высказывала недовольство в лицо. Она всегда знала, что ей делать, и в любой момент могла сказать, что делать другим. Она была правильной и требовала этого же от всех вокруг. Соль некогда было переживать и некогда грустить, ведь она всегда была занята, вечно бежала в выдуманной ею же гонке. Только вот она не понимала, что ее соперником Была она сама. Чи соль? Обгоняет саму себя. Торопит, подстегивает, не давая ни малейшей передышки. Однажды Ноа решил, что у такой торопыги должно быть место для перезагрузки. Такое, где можно ни о чем не думать, где есть лишь тишина. Даже музыка, которую соль постоянно слушала, не проникала сюда, в заброшенную колокольню. Пару лет назад здесь повесился один студент, и Дебора Вуд заколотила вход досками. Однако Ноа знал, что попасть на колокольню можно через разбитое окно, в которое упирались ветки дерева. Кривого и горбатого, как сама старость. Нужно было иметь сноровку, чтобы вскарабкаться по стволу, но и Ноа был не дурак в таких вещах. Не зря же его любимый супергерой «Человек-паук» наделенный не только непревзойденным чувством стиля, но и феноменальной ловкостью. И природной скромностью, конечно. Почему-то другим ловкость тоже досталась, и несколько раз Ноа натыкался у колокольни на прогуливающих пары студентов. Но веселье было недолгим. Люди верили слухам, принимали вымысел за чистую монету. И Ноа, как главный сплетник, придумал новую историю, о том, что в колокольне обитает дух погибшего студента. Дух жаждал крови тех, кто вторгался в его владение. Да. Ну а поднапрягся и разыграл пару сцен в колокольне, прикинувшись тем самым призраком. Пошуметь, подкинуть веревку, напоминая о висельнике, оставить следы от ботинок на полу и стенах. Тем же вечером во время ужина по трапезной пробежал шепот разнося новость о страшном монстре. А через пару дней все и вовсе позабыли о колокольне. Внутри пахло плесенью, покрывавшей стены. Винтовая лестница держалась на честном слове и скрипела при каждом шаге, будто предупреждая, что вот-вот обвалится под весом Ноа. Поручни сгнили. Ноа цеплялся за выступающие камни и молился всем богам, чтобы те не дали ему упасть. Соль сидела, свесив ноги, в одной из трех арок на самом краю и смотрела вдаль. Ветер играл с ее длинными волосами, и вихрем кружил залетевшие сюда по его же вине желтые листья. Они шуршали по каменному полу и, попадая в небольшие лужи, сразу тонули. Колокол мирно висел под крышей, кажется, пряча в своем нутре гнездоющие глов, которые решили встретить зиму бок о бок с исключительными. «А я все гадал, где ты, зануда!» — сказал Ноа. Соль даже не обернулась. «Давно ты сюда не заходила?» Ноа не стал садиться к Соль, слишком уж высоко. Он встал рядом, опершись о стену и глядя на бескрайний лес. «Умеешь ты испортить момент?» Возмутилась Соль. Она качала ногами и теперь смотрела на землю. Как ее расшнурованные вансы не соскочили? Вопрос. «Так ты встречаешь друзей». Но отсокнул. «Я и обидеться могу». Соль молчала. Лишь шмыгала носом. Но не хотел пачкать свои бесподобные штаны в годами копившейся здесь грязи, но все-таки сполз по стене и опустился рядом. Теперь он четко видел лицо Соль, раскрасневшееся от слез и холодного ветра. «Плачешь?» Наклонив голову, он заглянул ей прямо в глаза. Соль тут же отвела взгляд. «Плачешь?» Сам себе ответил Ноа. Пару минут они сидели в тишине. «Ты хочешь помолчать, зануда? Или хочешь, чтобы я выслушал? Чтобы помог?» Соль не ответила. «Детка!» Через десять секунд мое терпение превратится в тыкву. Думаешь, я такой добрый, потому что ты хорошо вела себя в этом году? Нет. Это потому, что завтрак был вкусным, и у меня все еще хорошее настроение. Завтрак не был вкусным. Его, считай, почти и не было. И от этого настроения у Ноа было паршивым. «Я хочу, чтобы все это закончилось», — тяжело выдохнула соль. «Мы зашли слишком далеко». Мне больше не весело. Но это с какой стороны посмотреть? Я вчера чуть не умерла, болван. Соль кинула на Ноа злобный взгляд. С какой, черт возьми, стороны это может быть весело? Ну вот, теперь мне стало стыдно. Ноа ковырял ногтем мох. Я не имел в виду, что убийство — это весело. Я хотел сказать, что я уже и не знаю, что. Повисла неловкая пауза. Вчера я без разрешения пришла в зазеркалье, в ее мир, и она очень зла. Ноа взглянул на соль. Ее грудь часто вздымалась, дыхание участилось. Я не могу смотреть в зеркало. Боюсь, что она сделает что-то плохое. Она уже сделала. Соль наконец повернулась к Ноа и убрала волосы за ухо. Небольшой порез на ее лице, от скулы до мочки уха, все еще кровоточил. «Она?» она наклонился, чтобы получше рассмотреть рану. «Это соль из зеркала? Вторая ты?» Он осторожно коснулся большим пальцем щеки. «Да». Соль отвернулась. «Она хочет крови. Требует ее». «Не понимаю». а давно перестал хоть что-то понимать. Ты говоришь о ней, как о ком-то другом, но это же буквально твое отражение. Она и есть другая. И тебе повезло, что ты ее еще не встречал. Соль вновь повернулась к Ноа и посмотрела ему в глаза. Единственный из всех моих близких, кто не встречал. Она не хочет тебя трогать, не хочет убивать. Ноа, конечно, это польстило. А она... До да жути хотелось задать один вопрос. «Уже убивала?» Ноа даже нагнулся, чтобы лучше видеть ее черные, как уголь, глаза. «Убивала», — бросила соль. Она громко сглотнула и подняла голову, теперь глядя на потрескавшийся потолок. «Опять плачешь?» Ноа толкнул ее плечом. «Ну ты разнылась сегодня». «Спрашивай, Ноа. Я знаю. Ты хочешь знать подробности?» «Нет». Хватит на сегодня ужасов. Соль удивленно посмотрела на него, и по ее щеке скатилась слеза, которую она не смогла удержать. он не собирался заставлять ее думать и уж тем более говорить о том, что ее ранило. Если бы хотела, то сама бы рассказала. Ты же зануда. Если рот откроешь, то хрен закроешь. Краешком губ улыбнулся Ноа. Мозг весь вынесешь, лишь бы в себе не держать. Соль улыбнулась в ответ. Наконец-то ее прекрасное лицо озарила улыбка. «Чуйка подсказывает, что мы почти нашли убийцу», — продолжил Ноа. «И если мы сейчас сдадимся, то все будет напрасно. Мы все в опасности, дебил. Любой из нас может быть следующим. И некому нас защитить». Соль подняла с пола желтый кленовый лист и бросила вниз. Порыв ветра подхватил его и взметнул наверх. «Я чувствую себя виноватой». Соль скинула еще один лист. «Все началось из-за меня». «И еще один». «Если бы я не дала Эбель надежду, если бы не сказала, что помогу, всего этого бы не было». «Херня!» — хмыкнул Ноа. «Полная чушь!» «И теперь я не могу подвести Эбель. Она рассчитывает на меня. И ты, наверное». «Тоже. Ведь из-за меня ты обо всем узнал». «Для начала, зануда, Эбель взрослая девочка и может принимать решение сама. Она могла спокойно уйти в ту ночь, а могла остаться по собственным причинам. Может, ты вообще ни при чем?» «И ты говоришь, это у меня огромное самомнение», — притворно удивился Ноа. «Она сама выбрала этот путь. По собственной воле влипла в неприятности». Сама решила искать убийцу. Ну, а я обязан знать все, что происходит в стенах этого собора. Все секреты принадлежат мне, чьи соль. Все тайны студентов и преподавателей. Рано или поздно я бы сам все выяснил. Ты лишь ускорила процесс и тем самым лишила меня головной боли. Это все не отменяет того, что мы в опасности. Соль заметно приободрилась, хоть в ее голосе, и слышались нотки сомнения. «Нигде сейчас небезопасно, детка?» «Вообще нигде. Вот прямо совсем нигде. Даже в Австралии. Ты видела, какие огромные там пауки?» Но ухмыльнулся. «Главное, знаешь что?» Соль повторила его ухмылку. С ней она становилась в тысячу раз милее. «Что ты знаешь об опасности? Ты можешь ее предугадать и предотвратить что-то плохое. Скажи ей». «Да иди ты нахер, опасность!» «И все! Ты кретин, Ноа Эдвин!» Соль помотала головой. «А ты зануда! Будем теперь обмениваться оскорблениями?» Ноа придвинулся ближе и опустил на спину Соль свою теплую ладонь. Соль тоже придвинулась к нему. «А что касается ее...» «Ну, второй тебя! Той, что злая и в зеркале!» Ноа погладил соль по голове и нежно заправил прядь за ухо, оголяя свежую рану. «Раз я ее не видел, и раз она не планирует меня убивать, за что ей, кстати, спасибо, может...» Соль была так близкая, что единственное, о чем он мог думать, это о сладком аромате клубники и зеленого чая, исходящем от ее кожи. «Может, будешь держаться меня?» — наконец договорил он. Если я не могу защитить тебя от маньяка, то от нее хотя бы попытаюсь. Соль хихикнула, и на ее щеках появились ямочки, которые Ноа сразу захотел поцеловать. С ней никто не может справиться. Я попытаюсь. И проиграешь. Зато умру героем. Холодный ветер все сильнее покалывал кожу, все сильнее ерошил кудри Ноа. Солнце медленно спускалось к горизонту, и верхушки сосен прятали за собой последние яркие лучи. «Тебе стало легче?» — тихо спросил Ноа. «Стало?» — также тихо ответила Соль. «Посидим так еще немного». Она посмотрела в его голубые глаза и, кажется, на мгновение провалилась в них, но тут же засмущавшись, зачем-то откашлялась и как дурочка уставилась вдаль. «Посидим зануда», — шепнул Ноа, не сводя с нее взгляда. «Вы что тут забыли?» — недовольно вздохнула Эбель, когда Ноа и Соль ворвались в трапезную. Реджис, прижимавший ее к стене, отстранился и подошел к столу. «Мы тебе жизнь пришли спасать!» — Соль приблизилась к Эбель и заслонила ее от Реджиса. «Я вас весь день искала. Где вы были?» — Эбель цокнула, и, забыв про маньяка, поудобнее усаживающегося на стул, посмотрела на Ноа. Зато Ноа ни про кого не забывал. Следил, чтобы Реджис не выкинул лишнего. Например, нож, которым перерезал бы тут всех. «Я... Э, спал», — ответил Ноа. «И я...» — протараторила Соль. «Тоже спала». Ходила Рэйчел и задремала под ее скучные рассказы. Если Ноа лгуном был отменным, то Соль нужно было этому еще поучиться. Потому что Эбель закатила глаза, показывая, что Соль она все-таки не поверила. «Как вы узнали, что я тут?» — спросила Эбель. «Мы», — поправил ее Реджис. «Они же пришли спасать тебя от меня?» «Ноа вон даже вооружен». «Ты сейчас дошутишься, маньяк хренов. Посмотрим». Будет ли тебе смешно, когда я проткну ручкой твое легкое? Но а демонстративно замахнулся. Ты хоть знаешь, где оно находится, кретин? Усмехнулся Реджис, закидывая ногу на ногу. Где тебя искать? Нам сказал мистер Керуэл, перебила их Соль. Он был обеспокоен и просил нас поторопиться. И мы сразу примчались к тебе на помощь, вишенка. Но а все еще стоял у входа, преграждая путь. Реджис и не собирался убегать но маньяки на то и маньяки, непредсказуемые лгуны, которые пудрят мозг своим жертвам. «Вишенка?» Реджис поморщился. «У нее есть имя, дебил». «Мое оружие наготове, чувак. Ты не в том положении, чтобы так со мной разговаривать». «Ручка не оружие, но. взвыла Соль. «И успокойся уже. Реджес явно нам не угрожает». «Спасибо, Соль». «Ты всегда казалась мне самой умной из вас троих», — подмигнул ей Реджис. «Стоп!» — Эбель вскинула ладони. «Стоп! Замолчите все! Я ни черта не понимаю». Все молча уставились на нее. «Кэруэлл сказал вам, что я в трапезной?» Она посмотрела на соль. «Да», — подтвердила та. «Но откуда...» «Черт!» — Эбель топнула ногой. «Он разгадал шифр раньше меня» наверняка еще в кабинете, и ничего мне не сказал. Вот же. Разгадал. У нас есть новый шифр?» — обрадовался Ноа. Хоть Соль и заявила, что устала от расследования, Ноа был готов перейти на новый уровень их детективной игры. «У вас есть шифры?» — удивился Реджис. «Среди двенадцати один предатель. Приди, взгляни ему в глаза. Плати монетой серебряной». «Убьешь его, или он тебя?» Эбель повернулась и посмотрела на стену. Это было в записке у Майка. «И убийца в этот раз привел нас сюда». Ноа наконец-то бросил затею защищать выход любой ценой, пусть даже с ручкой, которая досталась ему от брата и приблизился к фреске, чтобы получше ее рассмотреть. «Двенадцать апостолов?» — предположила Соль. Вопрос был риторический. «И предатель Иуда», — добавила Эбель. Стул заскрежетал ножками по полу. Реджес встал, застучал каблуками своих лакированных ботинок и поравнялся с Эбель. «У вас и до этого были подсказки от убийцы? Или он оставил послание только сейчас?» «Не твое дело, маньячелла хренов», — бросил Ноа. «Мое, раз я маньячелла», — Реджис закатил глаза. «Постойте!» Теперь соль подняла ладони, тем самым прося всех замолчать. Если Реджис не убийца, то как ты узнал, что Эбель в трапезной? И откуда у тебя эта монета? Эбель наконец-то подняла ее с пола. Серебро блеснуло в свете догорающих свечей. Но а любил деньги, их запах, звон монет и шелест бумажек. И эта хрень явно была безделушкой. Ценности в ней было столько же, сколько правды в словах убийцы, стоявшего перед ними. «Вот ты попался, Реджис!» Ноа победно улыбнулся. Точнее сказать, маньяк-психопат. Он еще не понимал, что если окажется прав, будет уже не до веселья. «Я готов все вам рассказать, если вы расскажете все мне!» Реджис скрестил руки. «Мне кажется, я имею право знать, с чего вдруг я стал главным подозреваемым». Эбель взглянула на Соль. Соль на Ноа, Ноа на Эбель. Все трое тяжело вздохнули и одновременно уставились на Реджиса. «Разговор будет долгим». Эбель первая нарушила тишину и, подойдя к столу, отодвинула стул. «Не будем терять времени, Реджис Фопс. Они уселись за стол как рыцари короля Артура. Ноа был бы Мерлином, Соль и Эбель — какими-нибудь сирами, а вот Реджес — он был бы клятвопреступником, которому выносят приговор перед тем, как отрубить на плахе голову. Сам собор, теперь похожий на средневековый замок, будто воссоздал все декорации, которые Ноа так воодушевленно рисовал в своей фантазии. «Меня похоро? Я знаю!» Не дал ей договорить Реджис, спровоцировав удивленные взгляды в свою сторону. «И знаю, что вы с криптографом ищете убийцу. Что Ноа нашел записку у Лайна и что вы ходили на кладбище искать могилы и рылись в сгоревшей капелле. Все это мне известно. Поэтому не тратьте время на бесполезную болтовню». «Ты кто, мать твою, такой, Реджис Фобс?» Эбель испуганно посмотрела на него. И откуда? Я же сказал, Барнс, мне есть чем тебя удивить. Если ты и так все знаешь, то что ты хочешь услышать? Соль откинулась на спинку стула. Ну а подумал, что будь она в доспехах, это движение стоило бы ей огромного труда. В металлических штуковинах, весом более 50 фунтов, вообще не просто расслабиться. Что вы нашли в капелле? Какие послания оставил убийца? Что вам о нем известно?» Голос Реджиса был тихим, но при этом звучным, что всякий раз, как но его слышал, ломало ему мозг. Басистый тембр, шершавый, как наждачка. Будто горло ободрали, запихав туда терку, которая теперь перетирала каждый выходящий оттуда звук. «Я дам тебе все записи, что у нас есть, Фобс». Эбель нервно стучала ногтем по столу. «Но докажи, что тебе можно доверять». «Думаешь, я буду выполнять все твои команды, доказывая верность? Я, по-твоему, похож на пса?» «Похож», — вставил Моа. «Плешивый щенок Дамбаларадора». «Лабрадора? Тяжело. Почти безнадежно вздохнула соль». «Или Бермана? Или ты вообще про директора Хогвартса?» «Кретин!» Реджис вздохнул точно так же. «Ты похож на того, кому бы я доверилась в самую последнюю очередь», сказала Эбель, и Реджес резко изменился в лице. Он стал другим. Его пыл утих. Гневные морщины на лбу разгладились, рот приоткрылся в немом вопросе. Теперь он и правда был похож на щенка, щенка, которого бросил хозяин. «Поэтому докажи нам», что твоя информация хоть чего-то достоит. «В шатком положении сейчас не мы, а ты, Реджис!» «И да, Эбель ткнула пальцем в Ноа. Он все еще вооружен!» Эбель нравилась Ноа тем, что с ней можно было быть собой. От нее не веяло серьезностью. Она не следовала правилам, не потакала другим, не присмыкалась перед ними. С Эбель было легко». С ней Доберман мог быть Дамбаларадором, а циклон — циклопом. И хрен бы она ему возразила. За это Ноа был готов расцеловать ее вишневые губы и бледные щеки. — Я не убийца, — опять сказал Реджис, так и не посмотрев в сторону Ноа, который скорчил устрашающую гримасу. И вы мне вряд ли поверите. — А ты попытайся. Соль ощутила прилив смелости. «Скажи нам то, что тебя оправдает. Представь, что ты на исповеди, Редж. И покайся. Начни с того, откуда узнал про меня». Эбель наклонилась к нему. «Я видел тебя с Деборой ночью на кладбище. Видел, как ты сбежала, а она вернула тебя. Мне стало интересно. Утром я пошел к Бенни и подслушал его разговор с отцом». Реджис громко сглотнул. Либо он чертовски хорошо врал, либо чертовски хорошо играл. но ну, а пока не выбрал, чему верить больше. Пирсон обещал сыну защитить его от того, кто привел Эбель в академию. Говорил, что не отдаст его. Что-то там мямлил про чувство вины и что он не должен был раскапывать могилу. Что нарушил какой-то договор. А следующим утром его нашли мертвым. Могу догадываться, что именно из-за того, что он спас тебя, Эбель, Эбель нахмурилась и, вытянув рукава кофты, спрятала в них пальцы. «Дальше ты, Эбель, потащила меня на кладбище, и Бенни дал тебе Библию с запиской. Сигелом», — поправила его соль. «Я знаю, что Сигелом, и понял я это наверняка еще до вас», — сухо возразил Реджис. «Раз ты такой умный, то, может, и понял, что там за символы. Кого призывает убийца?» Соль не любила тех, кто был умнее ее. Это буквы арамейского алфавита. Что они обозначают, я еще не знаю. Могу предположить, что это часть одного слова, но какого именно, нам станет известно в самом конце, когда убийца соберет достаточное количество мертвецов. Соль задумалась. Ну, а ни черта не понимал, но тоже сделал вид, будто это предположение имело место. Потом убийство Лайна. У меня есть алиби. Я был с Дебрэйвуд. Она читала мне лекцию о правилах Академии, которые я, по ее мнению, нарушаю. Реджис расправил плечи. Видимо, устал сидеть или... Или сыпался, как самый паршивый актеришка. Потом я, как и вы, решил изучить труп. Но нашел лишь новый сигил. «А дальше скажите спасибо вашему кудрявому тупице». Все метнули взгляд на Ноа, и ему стало как-то не по себе. «Почему тупица он, а не соль, например? Ведь по описанию подходила только кудрявость». Он оставил записку с цифрами у себя на кровати. «Ноа», — обратилась к нему Соль, «сколько раз я просила тебя быть внимательней». «Я внимательно смотрел, как хоронят Дача Пирсона. Что не так?» Ноа вопросительно скинул руки. Шифр был очень легким. Я разгадал его за пару часов. И в этом мне помогла Библия смотрителя кладбища. Точнее, Библия Ноа, которая пылилась в углу. Так я понял, что нужно идти искать могилы. «Значит, все-таки я видела тебя тем утром. Ты смотрел на нас из окна». Эбель кивнула сама себе, подтверждая старую догадку. «На кладбище я пошел после вас». Вы оставили много следов, и найти надгробие не составило труда. — Как так, Соль? — теперь удивился Ноа. — Ты же всегда говоришь о внимательности, зануда. Соль закатила глаза и стыдливо отвернулась. Дальше убийство Ребекки. Тут тоже алиби. Я был с вами на занятиях. Ее тело я не видел, и зацепок у меня не было. Зато я вернулся к старому шифру и вспомнил про капеллу. В ней я, к сожалению, ничего не нашел. А трапезная торопила его Эбель. Почему ты пришел сюда? Как понял, что разгадка здесь? Я и не понял. Эбель удивилась. Ноа заметил искру в глазах Реджиса. Что это было? Переживание? Страх? Я видел, что Нейтон доставал тебя в главном зале и решил, что тебе может пригодиться моя помощь. Уилл дебил и ради доказательства своей правоты он явно готов на все. Ноан утром чуял, что Реджис врет. Выражение его лица не изменилось, голос остался тем же, но что-то все равно было не то. Соль нахмурилась, вероятно, почувствовав то же. «То есть ты не знал про апостолов? Вернее, про шифр?» — спросила Эбель. «Нет, я услышал твой чертов стишок уже здесь». «А монета?» — теперь вопрос задала соль, и в ее голосе уже не было наивности, но по-прежнему было любопытство. «Это Абол», — ответил ей Реджис. Эбель порылась в кармане кофты и выудила оттуда сребренник. Монета была погнутой, со странным рисунком с двух сторон, местами черная, чем-то заляпанная, местами сверкающая, но а таких раньше не видел. «Интересно, Было ли это частью спектакля Реджеса? Дешевый реквизит, на который должны были купиться Соль и Эбель. Почему только они? Потому что Ноа знал наверняка. Реджес Фобс нагло врет. Он все еще что-то скрывает. А Бол? Эбель приблизила монету к лицу и впилась в нее своими кристально-голубыми глазами. Кажется знакомым. Ее пальцы потянулись к кулону на шее. «Абол Харона», — продолжил Реджис. «Монета, которую клали в рот мертвецам перед погребением. Да и сейчас кладут». «Это взятка». Соль взяла монету из рук Эбель и тоже принялась рассматривать. «Перевозчику душ через реку Стикс в подземное царство». «И откуда она у тебя?» Эбель с опаской покосилась на Реджиса. «Тебе лучше не знать». — ответил он так, будто ей и правда было лучше этого не знать. — Говори, Фопс, прорычала Эбель, — иначе хрен тебе, а не мое доверие. Реджис вздохнул, так громко, будто вся тяжесть этого бренного мира лежала на его плечах. Он хотел казаться грозным парнем, молчаливым, загадочным. Но как же быстро ломался его образ, стоило Эбель заговорить. Но он нравилось за этим наблюдать. Уже не терпелось добраться до самой сути Реджеса Фопса, сорвать его личину, вскрыть грудную клетку и покопаться во внутренностях. Не буквально, конечно. Я украл ее у дорогого мне человека. Реджес смотрел на Эбель с сожалением, думал, что так смогу его спасти. Спас? Сухо кинула соль. Она раскручивала монету в центре стола. Хрен его знает. Также сухо отозвался Реджис. Еще одна тайна Реджиса Фопса. Но сбился со счета, сколько у него их уже набралось. Я ответил на ваши вопросы. Реджис наклонился к Эбель. Теперь отвечайте на мои. Мы играем по честному. Эбель тоже подалась вперед. Задавай. Почему вам помогает профессор шифрологии? Он эм... Эбель запнулась. «Кое-что пообещал мне». Прозвучало так, словно это было предположение, а не утверждение. Она тяжело выдохнула. «У них что, негласное соревнование? Кому жить труднее? Откуда столько затклой тоски?» Еще один тяжелый вздох Ноа не вынес бы. «Но он больше не с нами», — добавила она. «Что?» — удивилась Соль. «Схрена ли?» — удивился и Ноа. Сказал, что он пас. Эбель начинала злиться. «Больше не ходите к нему и ничего не рассказывайте. Окей?» Она произнесла это «окей» так, как произнес бы Но Но не видел его пару часов, но уже успел соскучиться под душным замечанием и вечному цитированию всех на свете. «Но как он мог бросить нас?» Соль не верила услышанному. «Может, ты не так его поняла?» «Прошу». «Соль, закрыли тему». Эбель встала из-за стола и расстегнула кофту. «Тем более у нас есть отличная замена», — она указала на Реджиса. «Я против», — Ноа поднял руку. «Голосование! Кто со мной?» Эбель наклонила голову. «Серьезно?» А Соль, кажется, осознав масштаб бедствия, опустила взгляд в пол. Но все-таки рядом с рукой Ноа появилась еще одна. «Ты же сказал, что ты с нами», — удивилась Эбель. «Не говорил. Лишь попросил сообщить мне детали, которые не были мне известны. Черт!» Эбель заметно расстроилась. «Ты охренел, Фобс? Раз теперь мы знаем все про тебя, а ты про нас, то про вас я все еще ничего не знаю. Нам нужна твоя помощь, Реджис. Соль сложила ладони у груди. В Ноа резко проснулась ревность. Такого умоляющего взгляда Ноа у нее еще никогда не видел. Еще чуть-чуть и расплачется, упадет на колени. И ладно бы на коленях она стояла перед ним, но не перед маньяком-убийцей же. — Не нужна, — процедил Ноа. — Хрен тебе, а не записки. Эбель от злости кусала губы. — Хрен тебе, а не подсказки, Фобс. — Ты никогда не играла по правилам, лгунья, — усмехнулся Реджис. Его явно не удивил такой ответ. Зато удивил Эбель. «Тогда я заберу монету и уйду». Реджис потянулся за сребреником. Соль снова тоже было потянулись, но Реджис оказался быстрее. «Ну и вали, недоумок». Еще секунда, и Эбель кинула бы в него стул. «Нет, теперь из-за стола вскочила соль. Нам нужна эта монета, Бель». Она подошла к подруге и попыталась ее успокоить. «Нам нужна его помощь. Да, он кретин, но мы потеряли Джосаю. Нельзя сдавать назад». Ноа испытал гордость. Его девочка на глазах набиралась сил для новой битвы. Не зря он толкнул речь на колокольне. Значит, соль его все-таки слушала, да так внимательно, что сейчас повторяла его же слова. Со свечи в канделябре на пол капнул воск, и огонь потух. Стало темнее, но несколько свечей еще держались, как сказал бы отец Робинс на божьем слове. «Окей, Фобс». Эбель оперлась на стол двумя руками. «Ты нам монету, мы тебе все записи. И хватит тратить наше время». Реджис наклонил голову и с победным видом вальяжно поднялся со стула. Хитро улыбнулся усмехнулся. В этот момент Ноа чёл его актерскую игру крайне хорошей. Медленно обойдя Эбель, Реджис подошел к фреске. Апостолов теперь было видно в разы хуже. Тени сползали с потолка, пряча лики святых. «Среди двенадцати один предатель. Приди, взгляни ему в глаза». Реджис шагнул прямо к Иуде. «Плати монетой серебряной». Поднял руку с Аболом. «Убьешь его? Или он тебя?» Он встал на мыски, чтобы дотянуться до рта Иуды. Под его темными усами все это время скрывалось небольшое отверстие, в которое Реджис протолкнул монетку. Ноа был умным, поэтому быстро провел аналогию с загробным миром. Мол, предатель Иуда умер с монетой во рту раньше, чем убил кого-то. «Конечно!» Черт знает, как чувак с фрески мог кого-то убить. Но все-таки хорошо, что сребреник впихнули в рот иуди, а не кому-то из студентов. «Словно копилка», — ахнула соль. Спустя секунду раздался щелчок. Звонкий, почти оглушающий. И в тот же миг погасли оставшиеся свечи. Их обдало холодным потоком воздуха, который принес не только устрашающий вой, но и густой металлический запах. «Черт!» — выругалась Эбель. «Нам нужен свет». Голос Соль дрожал. Ей точно было страшно. Скорее всего, чертовски страшно, потому что чертовски страшно было и Ноа. На кухне есть спички. Кто за ними пойдет? Вопрос Эбель был адресован тишине. «Видимо, я, раз все молчат». Ноа готов был расплакаться от осознания, что сейчас ему одному придется рыскать в кромешной темноте подолбанной трапезной, где только что произошла какая-то хрень. «Только следите за маньячелой Фопсом, Он все еще опасен!» «Закрой уже свой рот!» — бросил Реджис вслед. «Спички должны быть в кладовке!» — Соль говорила тихо, видимо, потому что уткнулась лицом в кофту Эбель. «Будь осторожен!» — добавила она. Глаза еще не привыкли к темноте, и, конечно же, Ноа сшиб по пути все стулья, пока пробирался на кухню. Он и не старался вести себя тихо. Наоборот, специально гремел. Так ему было спокойнее. Громкие звуки наверняка отпугивали нечисть и всяких там озлобленных духов. Нащупав ручку, Ноа со скрипом открыл дверь. Профессора часто наказывали его дежурством по столовой, Думая, что хуже, чем чистка картошки и мытье посуды, не может быть ничего. Но кухарка была очень мила, и пока Ноа драил кафельную плитку, подкармливала его оставшимися десертами и фруктами. Поэтому сейчас Ноа неожиданно благодарил профессоров за то, что даже без света он с легкостью вспомнил, с какой стороны была дверь в кладовую. Туда Ноа, кстати, никогда не заглядывал. Она вызывала лишь плохие воспоминания, возвращая его в детство, когда отец запирал его наедине с пыльными тряпками и пылесосом. Во всех этих вонючих грязных штуках обычно копалась мисс Ноттингем, но сейчас ему пришлось шарить руками по полкам. Вонь в кладовке стояла дикая, будто тут сгнила туша свиньи, которую должны были приготовить на прошлое Рождество. Сбив пару кастрюль, Ноа ударился головой о сковородку, приложился к коленам об косяк, разбил какую-то стеклянную хрень. «Нет тут ваших долбанных спичек!» — крикнул он. «Посмотри на самой верхней полке, отозвалась Соль. «Они должны быть в коробке!» Ноа был высоким, чем всегда гордился, но до потолка достать не мог. Сходить за стулом было бы хорошим решением, но все еще крайне сомнительным. Хватаясь за полки, он пополз наверх. Полки прогибались и скрипели под его весом, но все же продержались до того момента, пока Ноа не нащупал спичечный коробок. «Нашел!» — оповестил он и махнул от радости рукой. Ладонь коснулась чего-то горячего и склизкого. Ноа отдернул руку, и Вселенная, услышав его желание поскорее оказаться внизу, повалило его на пол вместе с кухонной утварью, полка с которой обрушилась под Ноа. Соль и Эбель побежали на шум, расталкивая на ходу столы. Голова кружилась. Кажется, он ударился затылком и что-то пролил. Потому что, лежа на полу, он весь промок. «Ноа!» — голос Соль был совсем близко. «Ты в порядке?» «Твою мать!» «Кажется, я во что-то вляпался!» Недовольно протянул Ноа. Ему было плевать на расшибленную башку. Больше его волновало то, что его охренительно крутой вязаный свитер теперь был испачкан. Ноа нащупал коробок и чиркнул спичкой. Раз, два, все никак не загоралось, три, четыре и... Маленький огонек затанцевал на темных стенах. Ноа приподнялся на локтях и осмотрел пол. «Черт!» – ужаснулся он. «Ты правда вляпался!» – с тем же ужасом в голосе произнесла Эбель. Они с Соль стояли позади и вместе с Ноа смотрели на свисающий с потолка труп. Кровь, как и нрав, у Нейтана Купера была горячей и, стекая по его серым штанам, капала на пол. Прямо в лужу в которой лежал Ноа Эдвин. Эбель. Вот почему переживал Джасая, испуганно протянула соль. Вот почему просил поторопиться. Этот старый хрен что-то знал. Эбель начинала злиться. Как он мог ей не сказать? Как мог не предупредить? Если Джасая понял, что здесь опасно, что здесь ее ждет убийца, то почему, черт возьми, не остановил? Эбель не понимала, почему он бросил ее сейчас. Нет, не просто бросил. Подтолкнул прямо в лапы маньяка. «Я бы не хотел, чтобы меня в тридцать называли старым», — прокряхтел Ноа. «Если бы Кэруэл услышал, точно бы обиделся. Выглядит-то он не так уж и плохо». Нахваливавший Джасаю Ноа выглядел абсурдно. Он развалился на полу, будто загорал на пляже под цветом свечи, которую где-то успела нарыть соль, и матерился, оплакивая свой испорченный свитер. В кладовке пахло кровью, пылью и специями. Кажется, Ноа уронил не только кухонную утварь, но и мешок с перцем, тмином и розмарином. Словно кто-то готовился пожарить свинину на Рождество или испечь крайне фиговый мясной пирог. Эбель чуть не стошнила, когда Ноа, поднявшись, осветил спичкой изрезанное тело Нейтана. Соль прикрыла ладонью рот и издала звук, предупреждавший о том, что и ее ужин вот-вот выйдет наружу. «Не плачь, Соль, все равно он хреново целовался!» Ноа оскорчил гримасу. Нейтан был подвешен на деревянной балке под потолком. Глаза закатились, рот раскрыт в ужасе. Он был в той же одежде, в которой Эбель видела его сегодня в главном зале. В мятой, черной, а теперь и разорванной рубашке с закатанными рукавами. В серых джинсах и старых кроссовках. Галстук больше не был повязан вокруг запястья, как чертов браслет. Затянутый до синяков, до надувшихся синих вен, до крови из носа, которая стекала прямо в рот, он обхватывал его горло. «Не время для шуток, Ноа!» Соль облокотилась на разделочный стол, И пыталась отдышаться. Она не хотела смотреть на того, кто когда-то ее целовал и обнимал. Не хотела видеть остекленевшие безжизненные глаза. А кто здесь шутит, зануда? Убийца, кажется, был такого же мнения, как и я. Ноа поднес руку к его лицу и коснулся губ. Ты что делаешь, извращенец? Скривилась Эбель. Мерзость. Нейтон любил пустую болтовню но осунул пальцы ему в рот. Пусть хоть сейчас из его глотки извергнется что-то полезное. Он копошился во рту Купера, пытаясь найти там чертов клад. «Боже, меня сейчас вырвет!» Соль, кажется, все-таки посмотрела в сторону кладовки. «Зачем ты это делаешь?» «Я достаю новую подсказку, мой нежный цветочек». Труп раскачивался, и скрип балки нарушал напряженную тишину. «Ты правда не в состоянии достать записку из его глотки, Эдвин?» От голоса Реджеса Эбель подпрыгнула на месте, как и соль, которая теперь схватилась за сердце. Черт, Как он так тихо ходит? И где был все это время?» Но, ну, наконец, достал сложенный лист. «Есть! Всегда мечтал поковыряться во рту Нейтона. Извини, что не предоставил это тебе, соль. Его язык так и манит, да?» «Если меня все-таки стошнит, то прямо на твою тупую ухмылку, Нуа!» Тяжело дыша бросила она. «Вы наделали шуму». Раджис все еще стоял в дверном проеме. «Через пару минут сюда прибежит Вуд с другими профессорами. Кэрол тоже наверняка будет. Только спасет ли он вашу задницу в этот раз?» «Раджис прав». Соль подошла к нему. «Нам пора уходить, если не хотим, чтобы нас поймали». «Мы наследили», — Эбеля смотрела кухню. «А снова буквально капает чужая кровь. Слишком много следов. Слишком сильный бардак». «Так и скажи, что хочешь, чтобы я разделся, Вишенка». Выйдя из кладовки, а закрыл за собой дверь, будто это могло бы исправить ситуацию. «Будете так долго думать, сомневаясь, что завтра мы сможем сюда вернуться и найти то, что открыл нам Иуда». Реджис отступил на шаг, пропуская в трапезную соль. «Расторопишься, вали!» — кинул ему Ноа. Кивнув, Реджис развернулся на пятках. «Доброй ночи!» — бросил он через плечо. «И да, не забудь о нашей договоренности, Барнс». В следующую же секунду он скрылся в темноте и еще через пару скрипнул дверьми, ведущими в главный зал. Оттуда уже доносились шаги и громкие беспокойные разговоры. У Эбель не было времени злиться на Реджеса, но она пожалела, что им нужно вести себя как можно тише, ведь изо рта так и рвались оскорбления в адрес этого придурка. «Бегите, девочки!» а запустил пальцы в свои кудрявые волосы. «Я возьму все на себя. Ваш персональный супергерой — спаситель и... «Идем скорее, кретин!» Соль не дала ему договорить, и, схватив за руку, потащила к выходу. Эбель напоследок окинула взглядом трапезную и кинулась их догонять. «От вас пахнет смертью», — сказал Тима, как только Эбель и Соль зашли в комнату. «Потому что мы нашли еще один труп», — ответила Эбель. Она пулей пролетела к тумбочке и выудила оттуда блокнот. В нем хранились все записи, все улики, подсказки и рисунки. Открыв чистую страницу, Эбель набросала новый сигил. Все это время она боялась, что забудет его. Мысли об убийце чуть не вытеснили из головы кровавую букву. «Никак не привыкну, что ты говоришь с мертвецами». Соль села на закиданный вещами стул. Не разуваясь, с испачканными руками, со взъерошенными волосами, она пустым взглядом уставилась в стену. Еле дышала и медленно моргала, будто боялась спугнуть то спокойствие, которое, наконец, смогла обрести. «Что с ней? Она как будто призрака увидела!» Тима плохо шутил. «На «Всего лишь Нейтана Купера!» Эбель налила воды из кувшина в любимую кружку соль и протянула ее подруге. «О!» — грустно выдохнул Тима. «Я не знал его, но жаль, что его жизнь оборвалась столь преждевременно!» Соль сделала глоток и, наконец, проморгалась. Тима нежно коснулся холодной рукой ее лба. Соль отшатнулась, но уже спустя секунду расплылась в блаженной улыбке. «Я даже не хочу знать, трогает ли сейчас меня твой Каспер, но если трогает, то пусть не останавливается». У Соль горело лицо. Ее выдавали красные щеки и покрасневшие глаза. «Когда она, наконец, запомнит, что меня зовут Тима?» Он опустился перед Соль на колени, не убирая ладони с ее лба. «Выглядишь убитым», — сказала Эбель и поймала на себе взгляды Тима и Соль. «В смысле плохо? Очевидно, что ты был убит, Тима». «Да», — мило улыбнулся он. «Приходил Ноа, и я потратил все силы, чтобы написать ему пару строчек. Это мука для призраков взаимодействовать с материальными вещами и с живыми людьми». Эбель еще в трапезной догадалась, что Соль с соврали ей. Они не спали. Наверняка занимались чем-то, о чем Эбель решила не думать. «Отдохни, Тима!» Эбель открыла ему дверцу шкафа. «Завтра мне будет нужен твой гениальный мозг!» Тима встал, и Соль, расстроившись, надула губы. Пробубнив себе поднос «Спасибо», наконец встала со стула. «Пойду утоплюсь в душе!» — сказала она. Смою из себя эту вонь!» Соль понюхала рука в своей кофты и, скривившись, вышла из комнаты. «Расскажешь мне, что там произошло?» Тима подошел к Эбель и взял ее за руку. Его лицо осунулось, будто он голодал пару недель. Тяжелые веки пытались спрятать любопытный взгляд, а и плечи тянули мертвеца вниз, которому место было лишь под землей. «Обязательно!» и Белль поправила покосившиеся очки на его переносице. «Но тебе нужны силы, чтобы выслушать меня. Новости будут не из приятных. И вопросы, которые я тебе задам, тоже. Ты пугаешь меня, Белль?» Тима погладил ее ладонь. Легонько провел ледяными пальцами по тонким синим венам. Нервно коснулся костяшек. Медленно перебрал кольца. Сжал руку, а потом отпустил. «А ты не бойся», — натянула улыбку Эбель. Сил не было даже на проявление такой простой эмоции. «Ты сможешь уснуть без меня? Может, мне все-таки остаться?» Тима сделал неуверенный шаг ей навстречу. «Мне будет спокойнее рядом с тобой. Мое место у тебя на кровати, не в шкафу». Тима коснулся ее щеки, горячей, как раскаленные угли, обжигающей, как свежая кровь. Кровь Нейтона Купера, которая струилась по его штанам и капала прямо на пол. Нет, Эбель тряхнула головой. Я в норме. Тима нехотя отстранился. Ты не умеешь врать, Бель. Он послушно отошел к шкафу. А я не умею быть настойчивым. Иди уже. Эбель сунула руки в карманы и качнулась на мысках. Много болтаешь. Если что, я тут. Он взгромоздился на кипу вещей. «Позови, и я приду!» Захлопнул дверцу шкафа, но тут же быстро открыл. «Хотя знаешь, вообще-то я не устал. У меня предостаточно сил на борьбу с твоими ночными кошмарами». «Ты тоже не умеешь врать, Тима!» Эбель улыбнулась и закрыла шкаф. Он не возражал, не спорил, не давил. За это Эбель и полюбила Тима. Призрака, который оберегал ее сон. Призрака, не бьющееся сердце которого, было добрее, чем у любого живого человека. Эбель и правда плохо врала. Она не была в порядке. И ей нужен был Тима. Его холодные пальцы, перебирающие ее волосы. И пропахший мхом и землей свитер, в который Эбель зарывалась с носом. Ей нужно было спокойствие. Ей нужна была тишина. Но гул мысли и образ мертвого Нейтана, висящего под потолком, привели за собой ночные кошмары. В этот раз Эбель справилась с ними в одиночку, но она еще не знала, что настоящий кошмар будет ждать ее тогда, когда она окажется совсем безоружна. Конечно, утро началось с того, что у трапезной собралась толпа голдящих студентов. Все шли на завтрак. Проглотить сэндвич посплетничать перед парами, а потом нехотя разойтись по кабинетам в учебном крыле. Но двери трапезной были закрыты. Внутрь никого не пускали, и аромат свежего хлеба и кофе не дразнил изголодавшиеся желудки. Соль, сабель и не рассчитывали на другое. Думали лишь, что Дебора поднимет студентов посреди ночи, разбудит каждого, чтобы сообщить, что их покинул еще один исключительный, а потом соберет всех в одном месте и запрет, пытаясь защитить. Да, скорее всего, ничего из этого Дебора бы никогда не сделала, но и Бель нафантазировала себе именно такую ночь. «Все здесь!» Так громко, что эхо разлетелось по всему главному залу, спросила мисс Вуд. «Сейчас я все объясню, дорогие мои. Давайте дождемся всех!» Впереди заребила кудрявая голова Ноа. Он стоял в первых рядах и делал вид, будто ни черта не знает. Так же Охал удивлялся и негодовал, как и другие скуры, которые, в отличие от него, ночью спали, а не купались в луже крови. «Мне страшно, Бель. Соль схватила подругу за руку. «Ощущение, что директор все знает. Ну, про нас. Про эту ночь. Это не так. Эбель не особо умела успокаивать. Вот ничего не знает». «Никто, кроме нас, ничего не знает». По разноцветным витражам стучали капли дождя. Вода стекала по окнам, заливалась в щели, сочилась на пол и трещин в крыше. Дождь гудел, как пчелиный рой. Оплакивал Нейтана Купера. Или же прятал в своем шуме секреты четверых студентов. Стены собора любили тайны и делали все для того, чтобы бережно их хранить. Воздух в главном зале был влажным и холодным, как утренний туман на кладбище, где зарыли новые гробы зарешника. По спине Эбель побежали мурашки. Будто прячась от чужого взгляда, они коснулись шеи и скрылись где-то на затылке, за копной светлых волос. Эбель подняла хмурый взгляд на Дебору. Та стояла у дверей трапезной и успокаивала взволнованных студентов. Рядом с ней были мисс Моретти и... «Хайруэлл», — прошептала Эйбель. Будто услышав ее, профессор поднял полные тревоги глаза и выдохнул, осознав, что она цела. «Да пошли вы», — кинула Эйбель. Джасай хмыкнул, как болван растянул губы в улыбке и скрестил руки. Будто вчера он не предал ее, не подтолкнул прямо в объятия убийцы, не оставил одну. Вдоль позвоночника вновь пробежали мурашки. Все-таки обжигающий взгляд принадлежал не Кэролу. к нему она давно привыкла, ему тело Эбель давно перестало сопротивляться. Она боялась кого-то другого. Обхватив себя руками, Эбель оглядела главный зал. Я вам что, картинная галерея? Хреново Мона Лиза? заговорила сама с собой Эбель. А? Соль не расслышала. Но Эбель не стала повторять. Она всматривалась в лица собравшихся. Амелия? Нет. Йони? Нет. Может, профессор Льюис? Его и вовсе здесь не было. Тогда кто? Кто внушает Эбель страх? Кто, как зверь, выслеживает добычу? Охотится на нее? Стоило подумать об охотнике, вспомнить цепкий взгляд и устрашающую ухмылку, как Эбель в ту же секунду нашла его. «А вот и ты, Реджис Фобс». Он одиноко стоял в конце зала, опершись о мраморную колонну, спрятав руки в карманах куртки и скрестив ноги в своих лакированных мартинсах. Тьма будто клубилась вокруг него, чтобы он, как ее верный слуга, из своего укрытия наблюдал за новыми жертвами. Эбель стала не по себе, когда она поняла, что Реджис до сих пор смотрел на нее не спускал глаз, не стеснялся. Даже не краснел от смущения, как другие парни, мимолетно встречающиеся взглядом с красивыми ученицами. Хотя нет, Реджис не смотрел. Он испепелял взглядом, уничтожал, приковывал к месту. Дыхание сперло, когда он наклонил голову и изучающе скользнул взглядом по телу Эбель. Городские легенды гласили, что скуры были посланниками дьявола, и, кажется, они не врали. Ведь Реджес был самым верным подданным сатаны. Адам во плоти и всеми смертными грехами разом. Ему не хватало только рогов, торчащих из подуложенных темных волос и костлявых опаленных крыльев. «У меня для вас плохие новости!» — вдруг раздался голос Деборы Студенты затихли. Все уставились на директрису, Кроме Реджеса Фобса и Эбель Барнс, прожигающих друг друга взглядом. Сегодня ночью тишина. Сегодня мисс Вуд опять замолчала. Нейтон Купер с факультета военной обороны был найден мертвым. Реджес улыбнулся, по-прежнему не сводя взгляда с Эбель. Ему было плевать на тревожные вздохи студентов, на дрожащий голос Дебора. Его не волновал очередной труп. И это не могло не пугать. «Мы временно закрыли трапезную», — заговорил Кэруэлл. «Теперь завтрак и обед будут проходить в кабинете, а ужин принесут вам в комнату». «Вот это сервис! Вот это я понимаю, элитная академия!» — восхитился Ноа. Наверняка он получил осуждающий взгляд профессоров и сделал тупое лицо. Но и Белли этого не увидела. Она не собиралась сдаваться. Не собиралась проигрывать. Пусть Реджи с первым отведет взгляд. Пусть станет добычей, а не охотником. Если надо, Эбель простоит тут до самой ночи. Не будет моргать, не будет дышать. Но страх перед Фопсом она обязана побороть. «Вы сказали, что все закончилось! Вы соврали!» — крикнула Амелия. «В Академии небезопасно!» «Кто будет следующим?» «А если убьют меня? Если убийца кто-то из наших?» Студенты пытались перекричать друг друга, и Эбель не осуждала их. Исключительно вешали лапшу на уши, закрывали глаза, отворачивали от сути. Они раскусили Вуд, вот, раскусили лжевых профессоров. И теперь требовали правды. Никто из них не хотел умирать. И странно, что до их тупых голов это дошло только сейчас». «Прошу, тише!» — скомандовал Кэруэлл. «Не нужно паниковать. Мы держим ситуацию под контролем». Эбель очень хотела посмотреть на Джасаю, главного вруна этой академии, но сдержалась. Реджес, заметив ее метание, вновь улыбнулся и одобрительно кивнул. Ему понравилось. Понравилось, что между ним и профессором Эбель выбирает Реджеса. Тезора, пожалуйста, успокойтесь!» «Скучали по урокам итальянского языка?» «Знаю, скучали. Тезора, итальянский. Дорогие!» Слово взяла Бруна Маретти. «Вы слушайте нас! Мы провели бессонную ночь в раздумьях, и все для того, чтобы придумать, как вас обезопасить!» Эбель обдала успокаивающей волной тепла. Кажется, учителя не смогли успокоить учеников, и в дело пошли способности мисс Вуд. «С этого дня мы усиливаем охрану собора». Джасай выдержал паузу, наблюдая за реакцией студентов. Их лица заметно расслабились. «За каждым факультетом закрепляется профессор. Мы будем сопровождать вас внутри академии и контролировать все перемещения. Все пары теперь будут проходить в одном кабинете». Также по ночам преподаватели будут патрулировать коридоры вместе со студентами, которые захотят присоединиться. Никто не сможет ходить в одиночку. Никто не сможет покинуть стен собора. Реджис, нахмурившись, наконец отвернулся. Дурацкая игра прекратилась, и Эбель, победно улыбнувшись, посмотрела на Джасаю. На его лбу пролегли морщины. Под глазами были синяки. Учителя и вправду не спали всю ночь. «Я хочу сходить на могилу Нейтона, сказала одна из студенток. Кэруэлл помассировал виски. «Да, да, конечно», — устало выдохнул он. «Всех, кто хочет с ним проститься, я буду ждать сегодня после занятий у главного входа. Вы вообще собираетесь ловить убийцу?» Это был Йони, очень недовольный Йони. «Оно и понятно. Убили всех его друзей». «Мы делаем все, что в наших силах». Дебора подошла к студенту и положила ладонь ему на плечо. «Я сегодня же свяжусь с мистером Хиггинсом, и мы обыщем каждый угол собора. Надеюсь, мы обнаружим зацепки или улики. Но вы можете быть уверены. Я не дам вас в обиду. Я защищу вас». «Вы лжете», — сказал Ярфера. В его словах сложно было усомниться. Он считывал истинные эмоции людей и, кажется, сейчас раскусил Дебору Вуд, как щелкунчик орешек. «Вы боитесь, мисс Вуд. Вы знаете, что не сможете спасти всех нас. Наш собор засекречен, и он скрывает в своих стенах не только тайны, но и исключительных, которых в Санди не могут принять. Но если...» Дебо сглотнула. «Если я пойму, что не справляюсь, то я пойду на крайние меры» и заявлю в полицию. И тогда, будем надеяться, шериф примет нашу сторону, а не горожан, желающих смерти с куром». «Мисс Вуд говорит о том...» Джасая смотрел лица студентов. «Что мы не можем рисковать. Слишком многое стоит на кону, и сейчас Академия находится между двух огней. Мы стараемся их потушить. И нам нужны...» «Нет, нам необходимы ваше понимание и терпение». Вы сами знаете, что помощи ждать неоткуда. Просто доверьтесь нам. Еще раз. Все молча переваривали сказанное профессором. Шушукались, размышляли. У них и правда не было выбора. Исключительно и всегда были и будут в опасности, тихо сказала Эбель. Ты права, подтвердила Соль. И мы должны сделать все, чтобы Академия вновь стала нам, как раньше, убежищем и домом. Здесь нет места чужакам. Не любишь непрошенных гостей? Усмехнулась Эбель. Хотелось хоть немного разрядить гнетущую обстановку. Чертовски сильно ненавижу, процедила сквозь зубы соль. Но она была настроена решительно. Дождь на улице прекратился. Дробь крупных капель по стеклу сменилась воем ветра. Сквозняк задувал в щели и вихрем кружил в воздухе пыль. Кто-то из студентов чихнул. Мисс Моретти протянула ему свой розовый платок. Свет Дебора тем временем медленно угасал. Она развеяла дымку спокойствия, давая студентам время подумать над сказанным. Пережить эмоции, испугаться, понервничать. Она не давила, лишь умоляюще смотрела в их лица и ждала. «А завтрак сегодня будет вообще?» Прорезал тишину голос Ноа. «Я такой голодный, что готов цапнуть кого-нибудь за ляжку, и тогда Академию придется спасать уже от меня». «Тупица!» — шепнула Соль. «Эдвин!» — улыбнулась мисс Вуд. «Да!» — кивнул Джасая. «Завтрак ждет вас в кабинете. Пойдемте скорее, пока не остыл». Студенты все поняли. Эбель все поняла. Соль, Реджес и профессора. Они были семьей исключительный и единственный. Доверяли друг другу своей жизни страхи и секреты. Это место было важно для каждого из них. Никто не хотел терять его, и еще больше не хотел терять тех, кто шел с ним рука об руку по этим холодным коридорам. Сидел за деревянными партами, спал рядом на скрипучей кровати. Всепоглощающий страх скрипил исключительных еще сильнее. Они делили его на всех, напоминая себе, что не одиноки. «Хорошо, что все закончилось так». Соль потянула Эбель за рукав прямо в толпу учеников. Эбель в последний раз взглянула в сторону каменных колонн. Реджеса там уже не было. Завтрак подавали в металлических контейнерах. Работники кухни развозили его на тележке, выдавая каждому по одной порции а потом собирали грязные миски и увозили обратно в трапезную. Аппетита не было. Эбель до сих пор чувствовала запах крови, смешанный с перцем и тмином. Он будто въелся в кожу, напоминая еще об одной тайне, которую ей придется хранить до конца дней. Но он наверняка слопал бы порцию Эбель и украл еще пару яблочных долек у соль, но их разделили. Военную оборону отправили с мистером Льюисом в кабинет математики. Ноа и других «желтых» забрала мисс Джефферсон, по поводу чего Ноа, конечно же, успел сто раз поныть, ведь историю он не любил так же сильно, как и философию. А гражданскую поддержку забрал, ну, конечно же, мистер Кэрройл. Эбелли не ждала другого, будто чувствовала, что так и будет. Но то, что в кабинет к белым запихает двух особо опасных, Не могло не удивить. Йони сел рядом с огненным мальчиком Колмом. Тот был несказанным этому рад. Убийство убийствами, но никто не отменял деления исключительных на крутых и менее крутых. Йони, как и Реджис, по которому вздыхали все девочки в кабинете, все еще был самым популярным парнем Академии. И самым сильным. Наверное, поэтому их и отправили к самому слабому факультету. Защищать в случае чего применять свою самую классную и опасную способность. Хотя, — думала Эбель упрямо, — каждый студент с гражданской поддержки мог сам за себя постоять. «Я сяду?» — Реджис подошел к партии Эбель. Армира и Рэйчел сопровождали его взглядом от самой двери в надежде, что он займет место рядом с ними, и огорченно вздохнули, когда он обошел их стороной. «Нет», — покосилась на Рэджеса Эбель. Не послушав ее, он отодвинул стул, стянул с себя куртку и повесил ее на спинку. «Ты не меняешься, Барнс», — сказал он. «Вежливость все еще не твой конек». «Иди к черту». Реджес сел и подвинулся ближе. «Скоро пойдем к нему вместе», — шепнул он ей на ухо. «Приглашаю тебя на прогулку в ад. Сегодня, скажем...» Он посмотрел на часы, висящие над доской. «В двенадцать ночи». Чего? Эбель не понимала его. «Нас ждет предатель. Забыла уже?» Реджес развалился на стуле и выпрямил ноги. Он явно чувствовал себя как дома. Вот кого-кого, а его убийство не пугали. Страх был ему неизвестен. Черствым сухарям вообще не свойственно чувство. «Ты понял, где сработал механизм? Знаешь, куда идти?» Эбель покосилась на Рэйчел. Та, потерявшись в своих грезах, любовалась Реджесом. «Пока вы спасали своего неуклюжего дружка, я занимался делами поважнее. Поэтому встречаемся у трапезной Барнс. И прошу, не опаздывай». Джасая закрыла окно. Сидевший на подоконнике по другую сторону стекла Ворон недовольно каркнул, заставив задремавших студентов вздрогнуть, и улетел. Профессор вернулся к доске и, написав на ней тему занятия, — разложил на столе несколько открытых книг. «Ты не слышал, что сказали учителя?» — прикрыв ладонью рот, шептала Эбель. «Коридоры теперь патрулируют. Мы не сможем остаться незамеченными». «Это ты не слышала, что сказали учителя?» Реджес достал тетрадь и ручку. «Патрулировать они будут со студентами, которые вызовутся им помочь». «Нет». «Да, Барнс». Ты всегда была умной девочкой. Джасая постучал по столу. Рэйчел наконец отвернулась, а шепот учеников стих. «Прежде чем мы начнем, я хочу вас поблагодарить. Спасибо за ваше доверие и за еще один шанс. Мы с другими профессорами постараемся вас не подвести». Джасая обвел кабинет глазами и на секунду остановился на Эбель. Он нахмурился, увидев рядом с ней Реджеса. А что особо опасное забыли среди гражданской поддержки? Нас направила сюда мисс Вуд, ответил Йони. Сказала, что мы теперь с ними, и с вами. Интересно, протянул Джасая. Меня об этом не предупредили. Реджес теперь играл в гляделки и с Кэроэллом, и ей нравилось это противостояние. Пусть профессор видит, что ему быстро нашлась замена. Замешкавшись, откашлялся Джасая. «Что ж, еще немного важной информации. Вы закреплены за моим кабинетом. Отсюда вы не выйдете. Мы с преподавателями будем сменять друг друга, но в итоге я вернусь к вам на обед, а после сопровожу до спального крыла. Если у вас есть вопросы, то задавайте их мне. Если понадобится куда-то отойти, будь то туалет, библиотека, задний двор, главный зал, исповедальня... «Тоже спрашивайте разрешения у меня. Я должен знать о каждом вашем шаге». Джосайо увидел недовольные лица. «Только так я могу гарантировать вам безопасность. Помните, о чем мы говорили в главном зале?» Он выдержал паузу. «Поэтому я заранее благодарю вас за сотрудничество». «Ты все еще думаешь, что мы сможем проскользнуть в трапезную?» съехидничала Эйбель. «Я думаю, для тебя, Барнс, это не проблема». Реджис открыл тетрадь и приготовился писать. «Давайте вспомним язык Древней Греции и переведем слово символона. Кто осмелится высказать свои предположения?» Эбель знала ответ. Не зря же она провела десяток бессонных ночей в библиотеке собора. Изучение мертвых языков не приносило удовольствия, но приносило пользу. Надо было выбрать, что для нее важнее — сон или поиск убийцы. И выбор, очевидно, пал на второе. «Что-то связанное с табличкой?» — задумалась Элеонор. «Может, табличка из глины?» «Верно», — похвалил студентку Джасая. В Древней Греции был изобретен интересный метод шифрования. Греки брали символону, как вы сказали, глиняную табличку, и записывали на ней важную информацию. Тайное послание. Чужой секрет. Разбивали ее, а осколки прятали в разных местах. И логично, чтобы узнать, что же было там написано, нужно было их все найти и собрать. И да, криптографы до сих пор пользуются этим методом. Он, надо сказать, весьма эффективный. Поэтому тема нашего занятия... джасай указал на доску. Сегментированный шифр. А еще джасай забыл добавить что от названия такой глиняной таблички символона и произошло современное слово «символ». «Интересно», — Реджис прищурился, задумавшись. «Может, трупы учеников — это этот шифр? Он убивает их и прячет, как куски одного пазла». «Тебе лучше знать», — Эббель решила пошутить. «Ну, а все еще считает тебя убийцей. Вот и расскажи ему потом о своем тайном замысле». Этой ночью Ноа храпел, как торнадо Джорджия. Ему просто снятся мотоциклы. Сомневаюсь, что он бы так крепко спал, зная, что слева от него лежит убийца. Джасай опять постучал по столу, привлекая внимание студентов. «Сегодня утром я написал на листе бумаги одно слово, порвал его и спрятал в кабинете. Вам нужно найти все части и соединить». Студенты поначалу ленились рыскать среди пыльных полок, крыться в стопках книг на полу, открывать скрипучие ящики, залезать за шкафы, заглядывать под ковер. Но в итоге увлеклись процессом настолько, что Джосай еле остановил колма с широкой, которые пытались отодрать одну из досок в полу. «Эбель?» Кэруэлл подошел к ее парте. Пока все были заняты делом, Эбель пыталась уснуть. Она потеряла всякий интерес к урокам шифрологии, и к профессору, который возомнил себя самым умным. «Эй!» Он положил ладонь ей на плечо, но Эбель тут же смахнула ее. «Ты в обиде на меня, знаю». «Никаких обид!» Эбель нехотя подняла голову и, смерив Джасаю взглядом, облокотилась на спинку стула. Реджес, стоявший у полок с книгами, посмотрел в их сторону. По коже Эбель пробежали мурашки. «Что вчера произошло в трапезной?» «Я знаю, ты разгадала последнее послание». «Не разгадала». «Не время, Эбель». Джасай сел на край парты. «Я тебе не враг». «Не враг», — усмехнулась Эбель. «А предатель? Мама меня учила, что с плохими дядями лучше не разговаривать». «Эбель, вернитесь за свой стол, мистер Кэруэлл». Эбель говорила серьезно. «А то студенты не так поймут». «Я не дам вам продолжить расследование». Джасай спрыгнул на пол и выпрямил спину. «Я обещал защитить тебя, и я это сделаю». «Удачи!» Он цокнул языком и, помотав головой, вернулся к доске. Реджис проследил за ним взглядом и, выудив клок бумаги из старой книги, вернулся к Эбель. «Надеюсь, вы только что договорились о том, что этой ночью он прикроет наши задницы?» «Нет, Реджис!» Эбель положила голову на руки. «Этой ночью наша задница прикрывать будет некому». «Итак, получилось собрать все сегменты шифра?» «Ага», — ответил кто-то за всех. «Один у Реджеса, второй у меня, третий у Колма?» «Да, у него. И четвертый нашли девочки в раме картины». «Тогда давайте соберем все детали вместе и узнаем, что же получилось». Эбель погружалась в сон и уже плохо слышала, о чем там болтали юные криптографы. Какой-то Эней, какой-то там диск, линейка, нитки и монотонный бубнеж профессора, погрузившегося в историю древней Греции. День прошел быстро. Погода была переменчивой. Яркое солнце то и дело заволакивали тучи. И любила ноябрь больше других осенних месяцев. В Санди в это время устраивали городские фестивали и вечеринки под открытым небом где-то в Берлу-Ридж. Деревья в лесах с каждым днем оголялись все сильнее, сбрасывая последние листья, прикрывавшие их наготу. Изогнутые стволы и тонкие ветви изящно покачивались на холодном ветру, расступаясь перед гостями и открывая им вид на ночное небо. Под треск костра на берегу озера Под тихую музыку, играющую из открытой машины, жители города Санди ложились на пледы и любовались звездами. Натягивали между ветками гирлянды, поджаривали зефир на огне и кутались в вязаные шарфы, прощаясь с осенью, с дождями, с улетающими в теплые края птицами, с желтыми листьями и последними согревающими лучами солнца. Они встречали ночь. И ясное, кристально чистое, сверкающее сотнями бриллиантов небо показывало им свой фильм. Созвездие, Млечный путь, Луну и мелькающие кометы. Эбель помнила каждую из них. И каждое желание, которое загадывала вместе с отцом. Она помнила шум воды, стрекотню сверчков, треск поленьев и теплые руки папы. Его голос и рассказы о малом Псе и Альдебаране — созвездиях и звездах, которые появлялись в начале ноября. Они смотрели на небо всю ночь, а под утро, кутаясь в шпальные мешки, засыпали в палатках. Да, Эбель никогда не перестанет любить ноябрь, как и отца, который теперь стал одной из самых ярких звезд в этом небе. После четвертой пары, когда спина затекла и заныла, а задница превратилась в доску, Студентов накормили и выпустили из кабинета. «Через полчаса я пойду на кладбище с теми, кто хочет проститься с Нейтоном, предупредил всех профессор Кэруэлл. «Поэтому не опаздывайте. Ужин подадут в семь вечера. Спальное крыло девочек сегодня патрулирует мисс маретти Мальчиков мистер Чампи. Я вместе с другими профессорами дежури в коридорах». «Я хочу быть добровольцем», выкрикнул Колм. «Ну, на патрулирование». «Ты голодных игр перечитал?» — подколола его Рэйчел. «Спасибо за ваш энтузиазм, мистер Шайн. Мы внесем вас в график дежурств. Профессор Льюис как раз дежурит в одиночку». «Хотя, знаете...» — Колм испуганно зачесал голову. «Появились дела, простите, не смогу помочь». Никто не хотел дежурить с брюзгой математиком Аланом Льюисом. Это было бы не патрулирование, а бесконечно долгая пытка. «Проверка домашнего задания или лекция про производные неявные и параметрически заданные функции». «Хорошо», — усмехнулся Джасая. «Тогда я даю вам время подумать до завтра и буду ждать список тех, кто готов на ночные дежурства. Мы составим график и выдадим его вам. А пока...» Он раскинул руки, разрешая студентам разойтись по комнатам. «Отдыхайте». Соль вернулась в комнату чуть позже обычного. Ее задержало бурное обсуждение с мисс Блейк, русского писателя Достоевского. Соль любила пары по литературе. Дай ей волю, сидела бы там до самого вечера. Спорила с профессором и доказывала бы, что в преступлении и наказании главный герой утрачивает нравственные ориентиры и опустошает душу из-за обстоятельств извне, а не потому, что его так достала какая-то там бабка. Интересно, считала ли Соль так же, когда грозилось прибить достающего ее Ноа. День был сумбурным. Соль плюхнулась на кровать. Я так вымоталась. Сидеть шесть часов в одной позе оказывается утомительно не меньше, чем бегать все эти шесть часов вокруг собора. Она вытянула ноги, щелкнула голеностопом и, распрямив плечи, хрустнула и шеей. Глубоко вздохнула и улыбнулась, глядя на ибыль, которая зажгла ее любимую свечу. Соль собирала воск с канделябров, топила и заливала в пустую банку, смешивая со своими ароматическими маслами. Эбель уже привыкла к запаху корицы в комнате, и стыдно признать скучала по нему, когда очередная свеча заканчивалась. Ты такая серьезная, Соль заметила на лбу Эбель морщинки. Не хмурся! Все мои маски с гиалуроновой кислотой закончились. Исправляет это недоразумение на своем лице сама, «У нас появилась проблема». Эбель устроилась в углу кровати с учебником в руках, который был лишь для вида. И это оправдывало то, что был он вверх ногами. «Да, моя косметика заканчивается. И но не сможет выйти в город в ближайший... Эм, месяц?» «Действительно проблема. Все гораздо хуже, Соль. Хуже, чем отсутствие увлажняющего крема и пенки для умывания в тех условиях, в которых мы живем?» Где горячая вода цвета Кока-Колы, а холодные Фанты? Всегда можно сделать настойку из лесных трав. Из шкафа высунулся Тима и, сладко потянувшись, помахал рукой. Я так крепко спал, что даже не слышал, как вы ушли и пришли. Эбель похлопала по кровати рядом с собой, и Соль, заметив это, оглянулась на шкаф. Тима все еще ее пугал, хоть в ее глазах и сверкало любопытство. «Тебе легче?» Поинтересовалась у него Эбель. Да, намного. Голова больше не кружится, а конечности не сводит в спазме. Эбель поежилась от холода, когда Тима прошел мимо нее, и сморщила нос, когда учуяла запах мокрой земли и перегнивших листьев. Хорошо, что ты проснулся, Тима. Мне не придется повторять дважды. Соль увидела, как под весом призрака просел матрас, и громко сглотнула. «Мне начать с хороших новостей или с плохих?» — спросила Эбель. «Давай с хороших. Дерьма и так хватает». Соль напряглась и сомкнула пальцы в замок. «Реджес», — произнеся его имя, Эбель тут же посмотрела на Тима. Тот стиснул зубы. «Нашел, что открыл нам Иуда. У нас есть новая зацепка, и мы можем продвинуться в расследовании». «Так», — протянула Соль, понимая, с чем связана другая новость. И зацепка находится в трапезной. Она закрыта, а коридоры патрулируют профессора. «Ты обещала держаться от него подальше», — процедил Тима. «Ты говорила мне, что послушаешь меня». «Тима, ты соврала мне, Эбель». Тима резко изменился в лице. Злость сменила грусть. Он встал с кровати. Матрас скрипнул. «Это то, о чем я хотела поговорить с тобой вчера». Эбель поймала его за рукав свитера. «Послушай меня. Прошу. Мне уйти?» Соль наблюдала за попытками Эбель схватить воздух. «Нет!» «Да!» — бросил Тима. Хорошо, что Соль его не слышала. Вспомнив об этом, он закатил глаза и сел на край кровати. Закатные лучи блеснули в его очках, которые то и дело соскальзывали с носа. «Спасибо!» Эбель взяла его ладонь в свою не оставляя шансов на побег». Соль поджала губы. Ее взгляд забегал по комнате. Кажется, она понимала, что разговор будет не из приятных. «Реджес вчера помог нам. Он дал монету, которую требовал шифр. Я рад за него, как никогда». «Он назвал монету Аболом», продолжила Эбель. «И сказал, что эта монета плата, как хорону, чтобы он перевез душу через реку Стикс». «Только мы не в Древней Греции, и преступник, кажется, дотошно соблюдает христианские традиции». «В чем тогда смысл?» Тима попытался вырваться, но боль сильнее сжала его руку. «Все религии где-то пересекаются, Тима», — объяснила она, как понимала сама, и выдохнула. «Реджис сказал, что украл эту монету у близкого ему человека». «Не думаешь? Намекаешь на меня?» Соль вздернула брови и с любопытством придвинулась ближе, будто так могла бы услышать голос призрака. «Может, поэтому ты остался в мире живых? Потому что он забрал твою монету?» Эбель нервно прикусила губу. «Веришь в эти сказки?» «Если это правда, то...» Эбель не думала, что ей будет тяжело это говорить. «То я могу вернуть монету, и ты...» «Попаду на небеса?» — усмехнулся Тима. «Или нырну в котел в аду?» «Выполнишь свой долг на земле». Эбель наклонилась к нему. «Твоя душа неупокоена. Мертвецы остаются на земле либо для мести, либо для исполнения своего предназначения». «Мое предназначение — ты», — вдруг выпалил Тима. «Что, если я здесь, чтобы спасти тебя от смерти? От Реджиса, мать его Форбса? Что, если я...» Тима все-таки вырвал свою руку. «Не хочу уходить». «Хочу остаться в мире живых!» Он встал с кровати и поправил очки. Воздух в комнате стал спёртым, словно он заканчивался вовсе. Соль открыла окно, но даже порыв холодного ветра не помог ей прийти в себя. «Ты должен понять, почему ты остался здесь, и я, как говорящая с призраками, должна тебе помочь!» Эбель тоже встал из кровати. Голова закружилась, но она смогла устоять на ногах. «Мне не нужна твоя помощь. Мне не нужно уходить в другой мир. Раз я остался тут, то значит так надо. Значит, мое место здесь, на Скурском кладбище». «Тима...» «Сначала ты пойми свое предназначение, Бель, и оглянись вокруг». Тима развел руками. «Реджис то, Реджис это. Он так тебе нужен? Его помощь так необходима? Эй!» Эбель не нравилась, когда на нее кричали. «А кто поможет твоей подруге?» Тим откнул пальцем в соль. «Ты знаешь, что с ней происходит? Знаешь, о чем она молчит? Почему разбивает зеркала? Почему перестала краситься? Носит одно и то же?» «О чем ты?» Эбель нахмурилась. «Хватит гнаться за прошлым, Бель. Хватит тратить время на бесполезные поиски!» Тима резко выдохнул и заговорил тише. Убийца всегда был рядом с тобой. И я зол, потому что ты не видишь этого. Прости, но мне надо остыть». В два широких шага он дошел до двери и, открыв ее, вырвался в коридор. Соль смотрела на это с выпученными глазами и, не понимающе моргала. Тима ушел, и следом за ним из шкафа вылетела моль. Раздался голос Бруны, требующий закрыть комнату, и сквозняк послушно захлопнул дверь чуть не сорвав спетель. «Иногда мне кажется, что у тебя шизофрения, и никаких Касперов в нашей комнате нет». Соль помотала головой. «Но это было весьма интересно, как ток-шоу про психопатов». Эбель бросила взгляд на пустой шкаф. От злости из головы вылетели все мысли. Хотелось догнать Тиму, отхлестать его по щекам, а потом крепко обнять и закидать извинениями. Он был нужен ей здесь, в этой чертовой комнате. Его мозг, его подсказки, его холодные руки, остужающие пыл Эбель. Но он опять ушел. Во время важного разговора. Это было невыносимо. «Упрямый болван!» — буркнула Эбель. «Я так понимаю, обол Тима не нужен». Соль укуталась в одеяло и, взяв в руку книгу про Давинчи, уселась в угол. «Почему то не вступилась?» «Не помогла мне его уговорить. Я же для этого и попросила тебя остаться». Эбель устала опустила руки, которыми только что пыталась остудить свое полыхающее лицо. Затем медленно подошла к кровати соль и легла рядом с ней. Постельное белье пахло духами. лимонграсс, апельсин и сладкий бергамот. «Интересно, а как я должна была это сделать? Ты говоришь с призраками, а не я». «Почему с мертвецами так тяжело?» Эбель опять посмотрела на шкаф. Ее угнетала его пустота. «Может, потому что не такие уж они и мертвецы?» Соль накручивала на палец белый локон Эбель. «И не хочу тебя расстраивать еще больше. Но что там с трапезной? Как мы собираемся туда попасть?» «Черт!» Эбель нахмурилась. «И еще и это!» Встав с кровати, на которой было крайне приятно лежать, Эбель заходила по комнате. Так ей было проще думать. Она будто охватывала все пространство, заполняла его собой и своими мыслями. Запирала их в этой комнате, не давая разбежаться. «Ты можешь отвлечь мисс Моретти, а я проскользну в коридор». Мыслей было так много, что некоторые вырывались наружу. Но в главном зале наверняка кто-то добудет. Либо прятаться либо либо я не знаю эбель остановилась и дрожащий воздух замер вместе с ней слова медленно утекали через уши рот и нос оставляя зияющую пустоту в голове потому что взгляд опять скользнул по пустому шкафу чертов тима он мог бы помочь может к черту эту трапезную соль перевернула пожелтевшую страницу книги Завтра все вместе решим, как попасть туда. Может, у Ноа будут идеи. Нас разделяют, стоит нам проснуться и выйти за дверь. И за нами следят, как за преступниками в алькатрасе. Соль расстроенно кивнула, отложила книгу и обняла колени, задумавшись. «Ты прекрасно знаешь, что нам нужно торопиться. В трапезной новая подсказка, приближающая нас к убийце. Мы теряем драгоценные минуты. «Как жаль, что среди нас нет скур, умеющих останавливать время. Нам нельзя просить помощи у других исключительных. Никто не должен знать о том, что мы делаем». За дверью послышались шаги. Видимо, Бруна ходила взад-вперед по коридору. «Тогда», — тише заговорила Соль, — «может попробовать через окно?» «Спятила? Хочешь, чтобы я упала на забор и стала долбаным канапе?» Соль виновато потупилась и вновь взялась за книгу. Поливать Эбель выдохнула и уселась на стул. Наваленные на нем вещи превращали его в кресло. Соль не нравилась моли запах мертвечины, который впитывался в ткань, поэтому своим новым шкафом она назначила старый полуразвалившийся стул. Эбель была не против. «Выбора нет. Полезу через окно в коридоре. Сразу спущусь к главному входу. «Отвлечешь Бруно?» «У меня, как и у тебя, выбора нет, Бель. Каждый час, приближающий день к завершению, каждый закатный луч алого, как запекшаяся кровь солнца, каждый шаг за дверью накаляли обстановку так, что сердце замирало. И Белль все никак не могла собраться с мыслями, не веря, что все дошло до такого абсурда, как плетение каната из одежды и простыней. Будто она попала в дешевый фильм ужасов, который провалился на этапе задумки и даже не вышел в прокат. Тима все еще не вернулся. Соль вообще молчала остаток дня. Наверное, боялась растратить весь свой словарный запас, который она берегла для мисс Моретти. Потными ладонями Эбель плела тугие узлы. Связывала не между собой. Закрепляла их резинкой. Поверх делала новый жгут из футболок и фиксировала на случай, если, не дай бог, в которого она была готова поверить, лишь бы не разбиться, узлы развяжутся. Каждый час в коридоре становилось все тише. Каждый час за окном темнело. Каждый час Эбель пила очередную таблетку от головной боли, изводящей ее. Стоило звездам засиять в ночном небе, а свету в щели под дверью погаснуть, как Бруна громко пожелала всем спокойной ночи. После ужина в комнате все еще пахло вареным мясом. Эбель тошнила то ли от нервов, то ли от этого противного запаха. Соль тоже отказалась от еды, и теперь тишину нарушал вой их голодных животов. «Давай, Соль!» — скомандовала Эбель. «Отвлекай ее так долго, сколько сможешь». «Я постараюсь», — схватив ручку двери, пообещала подруга. «А ты не насади себя на забор. Это будет самая глупая и самая бесполезная смерть». Она постояла еще чуть-чуть, и еще, и еще немного. Глубоко вдохнула, медленно выдохнула. Зажмурилась и сжала дверную ручку так крепко, что побелели костяшки на и без того лишенной какого-либо цвета кожи. Соль сглотнула и, наконец, открыла дверь. Планы Эбель еще никогда, черт, вообще никогда, так быстро не обламывали. «Какие-то проблемы, дамы?» Окинув взглядом канаты из простыней, произнес джассая и, зайдя в комнату, закрыл за собой дверь.